Выступление 14 декабря 1825 года. Николай согласился принять престол, и 14 декабря была назначена присяга войск и обществу Члены Северного общества распространяли в некоторых казармах, где популярно было имя Константина, слух, что Константин вовсе не хочет отказаться от престола, что приготовляется насильственный захват власти и даже что великий князь арестован. Этими слухами и увлечены были некоторые гвардейские солдаты. Значительная часть московского гвардейского полка 14 октября отказалась сдать присягу. С распущенными знаменами в одних сюртуках солдаты бросились на Сенатскую площадь и построили здесь в Каре. К ним присоединилась часть гвардейского, гренадерского полка и весь гвардейский морской экипаж. Всего собралось на Сенатской площади 1002. Члены тайного общества накануне решили действовать по настоянию Рылеева, который, впрочем, был уверен в неуспехе дела, но только твердил, все-таки надо начать, что-нибудь выйдет. Диктатором назначен был князь Сергей Трубецкой, но он не явился на площадь и напрасно его искали. Всем распоряжался бывший в отставке и носивший простой сюртук Пущин частью релеев. Впрочем, каре мятежников стояла в бездействии в продолжение значительной части декабрьского дня. Великий князь Николай, собиравший около себя полки оставшиеся ему верными и расположенные у Зимнего дворца, также оставался в бездействии в продолжении значительной части дня. Одна рота, приставшая к мятежникам, стремясь на Сенатскую площадь, забежала на внутренний двор Зимнего дворца, но встретилась с солдатами, которые остались верными Николаю. Тогда они кинулись на площадь. Николай спросил, куда они. Туда, сказали солдаты, и Николай указал им дорогу, как пробраться к мятежникам. У одного мятежника была мысль о том, что он может решить дело насильственно. Уложив в оба кармана по заряженному пистолету, он поместился на Адмиралтейском бульваре. Мимо него несколько раз прошел Николай, несколько раз обращался за справкой. Офицер хорошо знал, что в обоих карманах лежит по пистолету, но у него не хватило духу на насилие. Так обе страны спорили великодушием.